С исчезновением понятия о товариществе вождю выступает во всей силе понятие службы государю и является для военных людей название «служилые люди», противоположность всему остальному народонаселению, которое не поднимается, сохраняет по-прежнему относительно военных людей значение мужиков. Но и военные люди уже более не мужики, а служилые люди, холопи государя. Название «служилый»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 которая становилась для него естественным, постоянным, а военное время случайным, чрезвычайным, нарушающим обычное течение жизни.